Лютик снова жемчужно рассмеялся, одновременно взяв два сложных аккорда на струнах лютней. «Потому как мина у тебя исключительно глупая, братец. а т а р а щ и ш ь с я ты на нас так, словно у нас рога и хвосты выросли. А может, ведьмака испугался? А? Или думаешь, начался сезон охоты на низушков? Может...» «Прекрати», — не выдержал Геральт, подходя к столу. «Прости, дружище. Лютик сегодня перенес тяжелую личную трагедию и еще не оправился. Вот и пытается шуткой прикрыть печаль, угнетение и стыд». «Не говорите». Низушек втянул, наконец, с о д е р ж и м о е ложки. «Сам угадаю. Любезная виспуля звезданула его по кумпову горшком и выперла, наконец, за шеей. Так, Лютик?» «Я не разговариваю на деликатные темы с личностями, кое сами жрут и пьют, а друзей заставляют стоять», — проговорил трубодур и тут же, не ожидая приглашения, уселся. Низушек зачерпнул ложку похлебки и слезнул свисающие с нее нитки сыра. «Что правда, то правда», — угрюмо произнес он. «Приглашаю. Куда ж деваться?» «Присаживайтесь и... чем хата богата? Отведайте луковые похлебки!» «В принципе-то я так рано не ем», — задрал нос Лютик. «Но ну уж так и быть, уважу. Только не на пустой желудок. Эй, хозяин! Пиво любезный, да живо!» Девушка с красивой толстой косой, свисающей до ягодиц, принесла тарелки с похлебкой и кубки. г е р а л ь д приглядевшись к ее кругленькой, покрытой пушком мордашки, отметил для себя, что у нее были бы вполне приличные губки, если бы она помнила о том, что ротик надо бы хоть иногда прикрывать». «Дриада лесная!» — воскликнул Лютик, хватая руку девушки и целую ее в ладошку. «Сильфида! Волшебница! Божественное создание с глазами, словно васильковые озера! Прелестная, как утренняя заря, а форма губ твоих, возбуждающей приоткрытых!» «Дайте ему пиво быстренько!» — простонал Дайнти Бибервельд. «Не то случится несчастье!» «Не случится, не случится!» — заверил Барт. «Правда, Геральт? На всем белом свете не найти более спокойных людей, нежели мы двое!» Я, м е л з д а р ь к у п е ц поэт и музыкант, а музыка умягчает обычаи. А наличествующий здесь в эркере ведьмак вообще опасен исключительно для чудищ, чудовищ и уродцев. Познакомься, Геральт из Ривии. Гроза упырей, упыриц, упырих, оборотней и всяческой мерзопакостности. Небось, слышал о Геральте, да, Инти? Слышал. Низушек подозрительно глянул на ведьмака. Ну и что? Что поделываете в Новиграде, м е л з д а р ь Геральт? Неужто туточки появились, какие не набудь страшные монстры? Вас наняли? «Нет», — улыбнулся ведьмак, — «я на отдыхе». «О», — произнес Дайнти, нервно перебирая волосатыми ногами на поллоктя, недостающими до пола. «Это славно». «Что славно?» — Лютик проглотил ложку похлебки и запил пивом. «Не хочешь поддержать нас, Бибервельд? В увеселениях, разумеется. в и ш ь как все славно складывается. Здесь, в наконечнике пики, мы намерены подвыпить. А потом планируем забежать в пассифлору. Это очень дорогой и приличный бордель, на простом языке с трастоцветом именуемый. где можно пригласить полуэльфку, а если повезет, то и чистокровку. Однако нам нужен спонсор. Кто-кто? Ну, тот, кто будет платить. Так я и думал, буркнул Дайнти. Сожалею. Во-первых, у меня деловая торговая встреча. Во-вторых, нет средств на оплату подобных увеселений. В-третьих, в страстоцвет пускают только людей. А мы кто, совы сычные или как там? Ах, да, понимаю. Туда не пускают низушков. Это верно. Ты прав, Дайнти. Здесь Навиград, столица мира. — Да, — произнес Низушек, не отрываясь от ведьмака и странно кривя губы. — Ну так я уж пойду. Я договорился. д в е р е р к и р а з грохотом отворилась и в комнату влетел д а и н т е б е б е р в е л ь д О, боги! — взвизгнул Лютик. Низушек, появившийся в дверях, ничем не отличался от Низушка, сидящего за столом, если не считать, что за столом сидел чистый, а в дверях стоял грязный, побитый и помятый. — Вот ты где, сучий хвост! — рявкнул грязный Низушек, кидаясь к столу. «Ах ты, ворюга!» Его чистый близнец вскочил, опрокинув табурет и свалив со стола посуду. Геральт отреагировал автоматически и молниеносно. Схватив со скамьи меч в ножнах, он съездил Бибервельту по загривку тяжелым ремнем. Низушек рухнул на пол, скуксился, юркнул между ног Лютика и на четвереньках почемчиковал к выходу. При этом его руки и ноги вдруг вытянулись, словно лапки паука. Увидев это, грязный д а й н т и Бибервельт разразился бранью, взвыл и отскочил, с грохотом врезавшись спиной в деревянную пер е г о о р д к у г е р а л ь д кинул ножны, й пинком отбросил с дороги стул и рванулся в погоню. Чистый д а й н т и Бибервельд кузнечиком перескочил пару Керкера, влетел в общую залу, натолкнулся на девицу с полураскрытым ртом. Увидев его длинные лапы и карикатурно расплывшуюся физиономию, девушка разинула рот на всю возможную ширину и издала пронизывающий уши вопль. г е р а л ь д воспользовавшись потерей темпа, вызванной со ударением уже д а й н т и с девушкой, догнал его на середине залы и ловким пинком в колено повалил на пол. «Не рыпайся, братишечка!» — прошипел он сквозь стиснутые зубы, приставив к монстру острие меча. «Не рыпайся!» «Что тут творится?» — зарычал трактирщик, подбегаясь черенком от лопаты в руке. «Что еще за фокусы? Стража! Дэчка, жми за стражей!» й н е взвыло существо, прижимаясь к полу и еще больше деформируясь. «Смилуйтесь! н е н и к а к о й стражи!» — поддержал его грязный низушек, вылетая из эркера. «Держи девчонку, лютик!» Трубадур схватил верещащую дечку, невзирая на спешку, старательно выбирая места. Дечка запищала и осела на пол у его ног. «Спокойно, хозяин», — с трудом выговорил д а н т и «Это дело личное, не надо стражи. Я покрою ущерб». «Нет никакого ущерба», — трезво проговорил трактирщик, осматривая залу. «Но будет», — скрежетнул толстенький низушек. «Потому как сейчас я стану его бить. И еще как. Я стану бить его жестоко, долго и страстно, и тогда он тут все раздолбает». р а с п л а с т а в ш и я с я на полу длиннолапая карикатура на Дайнти Бибервельта жалостливо захрипела. «Ничего подобного», — проговорил холодно трактирщик, прищурившись и слегка приподняв черенок. «Бейте его, сколь влезет на улицу или во дворе, господин низушек. Потому как это... Это же прям-таки уродец какой-то!» Хозяин спокойно произнес Геральт, не ослабляя нажатия клинка на шее уродца. «Главное не воуноваться. Никто ничего не разобьет, не будет никакого ущерба. Мы владеем ситуацией». Я ведьмак, а уродец, как видите, у меня в руках. Однако, поскольку это действительно похоже на личные отношения, мы спокойно выясним их в Эркере. Отпусти девушку, Лютик, и иди сюда. У меня в сумке лежит серебряная цепочка. Вынь ее и как следует с т е н е в а п о этому типу. В локтях за спиной. Не шевелись, братишечка. Существо тоненько заскулило. «Порядок, Геральт», — сказал Лютик. Связал. «Пошли, в э р к е р «А вы, хозяин, чего стоите? Я же заказывал пиво». А уж если я заказываю пиво, то его должны подавать до тех пор, пока я не крикну «Воды!»» г е р а л ь д подтолкнул связанное существо к Эркеру и грубо усадил у столба. Да, Инти Бибервельт тоже уселся, глянул с неприязнью. «Это ж у т ь как оно выглядит», — сказал он. «Ну, прям куча прокисшего теста. Глянь на его нос, Лютик, вот-вот отвалится с собачьей мать. А уши, как у моей тещи перед самыми похоронами. б р р м и н у т о ч к у буркнул Лютик. «Ты Бибервельт?» — Ну да, несомненно. Но то, что сидит у столба, только что было тобою, если я не ошибаюсь. — Геральт, все взоры обращены на тебя. Ты ведьмак. Что тут черт побередеется? Что это? — Мимик. — Сам ты мимик, — гортанно проговорило существо, болтая носом. — Никакой я не мимик, а Доплер, и зовут меня Тельико л у н г р и в и н к Леторт, сокращенно Пенсток. Друзья называют меня Дуду. — Я тебе сейчас покажу, Дуду, сукин сын, — рявкнул Дайнти, замахиваясь на него кулаком. «Где мои кони, в а р ю г а Мелс Дарри напомнил трактирщик, входя с кувшином и охапкой кружек. «Вы обещали, что будет спокойно». «Ох, пиво!» — вздохнул низушек. «Ну и жажда, черт побери! И голод!» «Я бы тоже выпил!» — невнятно сообщил Телье Калунгривен Клеторт. Никто не обратил внимания. «Что это такое?» — спросил трактирщик, поглядывая на существо, которое при виде пива высунуло из-за отвисших тестообразных губ д л и н н ю щ и е язычище. к «Что это за штука, господа?» «Мимик», — повторил г е р а л ь не обращая внимания на гримасу р о д ц а Впрочем, у него много названий. «Подвойняк», д «Векслинг», «Бедняр» или «Доплер», как он сам себя окрестил. «Векслинг?» — выкрикнул трактирщик. «Здесь? В Новиграде? В моем заведении?» «Оно быстро! Надо ведь вызвать стражу! И богослужителей!» «Потише, потише!» — кашлянул Дайен Тибибервельд, спешно подъедая похлебку лютика из чудом уцелевшей тарелки. «Еще успеется но потом «Этот стервец о б а к р а у меня, я не намерен отдавать его здешним властям, пока не получу свою собственность. Знаем мы вас, навиграцев, и ваших судей тоже. Вернут, может, одну десятую, не больше». «Смилуйтесь», — душераздирающе завопил Доплер. «Не выдавайте меня людям. Вы знаете, что они творят с нами». «Именно что знаем», — кивнул трактирщик. «Над пойманным Доплером богослужители читают экзорцизмы, а потом связывают, облепляют толстым слоем глины с опилками и обжигают до тех пор, пока глина не превратится в кирпич». По крайней мере, так делали раньше, когда эти ч у д и щ е попадались чаще. в а р в а р с к и е обычай, воистину человеческий, поморщился Дайнти, отодвигая пустую уже тарелку. Впрочем, возможно, это и справедливое наказание за бандитизм и воровство. «Ну давай, говори, подлец, где мои кони?» «А ну быстренько, а то протяну твою носяру между ног и засуну в задницу». «Где мои кони?» – спрашиваю. «Про... продал». простонал т е л ь колунгривен клеторт, а отвисшие уши вдруг собрались у него в шарики, напоминающие миниатюрные качанчики брюссельской капусты. «Продал? Вы слышали?» — с к и п е л низушек. «Он продал моих лошадок!» «Ясное дело», — сказал Лютик. «У него было время. Он здесь уже три дня. Я три дня вижу тебя, то есть его. Черт побери, значит ли это что?» «Конечно, значит», — зарычал купец, топая покрытыми шерстью ногами. «Он обокрал меня в пути, в дне пути от города». «Приехал, вроде бы, как это я, понимаете? И продал моих лошадей. Я его убью, удушу своими руками».